Пошёл я в сознанку. Я эти деньги честно заработал. Одну половину отдал Фонд Мира, а другую перечислил вовнеш посыл Торг. У нас теперь столько чеков в берёзку. На всю жизнь хватит и ещё останется. «Добытчик!» — интимно выдохнула девушка, подползая на четвереньках. Быстро чмокнув в губы, она отпрянула, со смешком уворачиваясь от моих рук.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 подозрительно громко спросила Шевелёва. «Не вышло». «От нас не скроешься», — хихикнула Ивернева и качнулась, хватаясь за меня. «Ой, девчонки и мальчишки, я совсем пьяная. Фух». «А ещё комсомолка», — пригвоздила её Светлана. «И же херувимы», — покаянно свесила голову Наталья. И обе, как по команде, скисли от смеха.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 Смущённо пробормотала она. «Ох, голова завтра будет болеть. Хорошо ещё выходной». «Помогло?» — улыбнулся я. «Ты знаешь, да. Отпустила как-то». Родительница откинулась на спинку. «А то и шутишь вроде и смеёшься, и болтаешь, а на заднем плане чернота». Помолчав, она заговорила тихонько и стыдливо. «Слышал?» Старос развёлся со своей.